Глава 16, в которой Савельич придумывает план. Саша и Вова, объединённые общим горем, торжественно похоронили обувную коробку вместе с содержимым, из-за которого пропали их любимые питомцы, на пустыре за домом в заранее выкопанной ямке. Мартин сидел поблизости, поскольку обряд происходил во время его вечерней прогулки. Я наблюдал за церемонией с чувством облегчения. Отпала проблема, как добраться до волшебных склянок, и с надеждой, что хотя бы в одной из них окажется эликсир с необходимыми для перемещения свойствами. Чтобы мальчики не заподозрили его в намерении изъять коробку при первом удобном случае, пёс нацепил на морду скорбное выражение, соответствующее моменту. Впрочем, он на самом деле грустил с той самой минуты, как Брысь отправился в рискованное путешествие совершенно один. Савелич и Рыжий тоже были опечалены случившимся, но их присутствие в прошлом, рядом с искателем приключений, всё равно не принесло бы столько пользы, как крепкого и мощного пса, горевал Мартин. Он проводил глазами ценную картонку, исчезнувшую в мягкой земле. И даже помог её закопать, словно сам мечтал поскорее избавиться от источника ужасных бед. Пофнути и брысь не возвращались уже целых 2 дня, и помрачневший философ твердил о каком-то смещении времени, которое нарушило привычное действие изобретённого Вовкой средства. Молодой пёс силился представить секунды, минуты и часы, Но они прочно соединились в его голове со стрелками на будильнике, те и впрямь постоянно оказывались на новом месте. Однако причина их коварства была Мартину хорошо известна. Стоило выклупнуть батарейку, и магическое движение по циферблату прекращалось. Хотя утреннюю прогулку всё равно сменяла вечерняя, а мама Лина ни разу не ошиблась, когда подавать завтрак А когда ужин. Видимо, время выглядело сложнее, чем скреплённые друг с другом тикающие металлические хвостики. Сначала Мартин не собирался делиться с катами новостью, что он получил доступ к заветной коробке, чтобы не обнадёживать приятелей понапрасну. Однако глазастой рыжий сразу заметил таинственное выражение на простодушной собачьей физиономии и заставил раскрыть причину. Савелийч выслушал рассказ без энтузиазма. Пожилому философу была нестерпима сама мысль, что ещё кто-то из друзей сгинет в неизвестности. Томительное ожидание исчезнувшего Брыся, он каратал На Сашином письменном столе, с любопытством заглядывая в тетрадки и учебники или с грустью рассматривая потрёпанный ошейник из шёлковых золотистых нитей, с которым Саша не расставался, нацепив себе на руку. Мальчик не казался особенно удручённым, видимо, верил в скорое возвращение заядлого путешественника во времени и печалился лишь о том, что не узнает где побывал серо-белый авантюрист и какие приключения пережил вместе с Пафнутием. В том, что кот и грызун находятся в одном месте, пусть и неведомом, Саша не сомневался. Решение друга-химика покончить раз и навсегда с опасными опытами, он воспринял с пониманием, хотя и скептически. Брысь и без всякой волшебной жидкости умудрялся переноситься из эпохи в эпоху, а значит, Вовка был ни при чем, просто Сашин-любимец выбрал беспокойную судьбу. И кто же мог предугадать, что лысохвостый питомец Менделеевых окажется таким же непоседой? В отличие от философа, Рыжий известию обрадовался. И с воодушевлением встречал Мартина после каждой прогулки, расспрашивая, сколько склянок удалось изучить и не попалось ли среди них нужное. Пёс сокрушённо вздыхал и мотал головой. С наступлением летнего тепла на улицу высыпало столько детворы, что Мартина не спускали с поводка даже на пустыре. Его облюбовали мальчишки для игры в футбол. Ночью нужно идти посоветовал рыжий. Ночью у меня по расписанию нет прогулок, пригорюнился пёс. Тоже мне проблема, подал голос мудрый Савелич. Сделай вид, что живот расстроился, и до утра терпеть не можешь. Тогда ему дадут горькую таблетку, пожалел приятель рыжий. Зато погулять выведут, сурово заключил философ. Он сердился на себя за то, что поддержал опасную затею. Той же ночью Мартин принялся жалобно скулить у входной двери, и Николай Павлович, отчаянно зевая, повёл несчастного пса на улицу. Алина приготовила лечебный раствор, чтобы влить в больного сразу по его возвращении. Прогулка длилась долго. Наверное, фарш некачественный попался, переживала Лина, вспоминая цвет и запах мяса, добавленного в кашу Мартина. Теперь и то, и другое казалось ужасно подозрительным. Коты тоже не спали, сидели в прихожей и поджидали своего приятеля. Лина умилилась, глядя на их напряжённые мордочки. Впрочем, если бы она умела читать кошачьи мысли, То поняла бы, что привела их сюда вовсе не тревога за Мартина, а беспокойство за склянку, которую должен был притащить пёс и которую она могла обнаружить, вливая лекарство в пасть мнимого больного. Мартин тоже этого опасался, а потому сразу помчался в детскую, демонстрируя, что ему заметно полегчало. И лишь спрятав пузырек под подстилку, где хранился научно-технический журнал, пес притопал на кухню с виноватым и покорным видом. «Ну что?» — взволнованно спросил Рыжий, как только лечебные процедуры закончились и успокоенные родители снова легли спать. Вместо ответа Мартин приподнял краешек своей лежанки. «То, что надо!» торжественно прошептал он, стараясь не разбудить Сашу. Изредка помятая страница с фотографией Сминца снова была извлечена на лунный свет. Всё это время Мартин заботливо оберегал и её, и журнал от посягательств мамы Лины, которая норовила избавиться от макулатуры каждый раз, когда пыли сосило в комнате. Однако пёс караулил момент уборки и не разрешал ничего выкидывать, стойко перенося ласковое сетование на то, что он никак не повзрослеет. Тут на всех хватит, бодро воскликнул рыжий, но тут же осёкся и обратился к философу с вопросительным тоном. Хотя тебе лучше с Сашей остаться, а то ему совсем одиноко будет, пока мы не вернёмся. С чего ты решил, что я возьму тебя с собой? возмутился Мартин. Без тебя отлично справлюсь. Вообще не хотел вам ничего говорить. Вы меня вынудили. Рыжий привычно увеличил глаза до размеров чайных блюдец. А как же один за всех и все за одного? Ну, кроме Савелича, он пожилой. Книгачей участия в споре не принимал. Он смотрел на спящего Сашу. Левая рука мальчика лежала поверх одеяла, на ней поблёскивал золотистый ошейник рыси. Куда вы без меня, неучи? Ещё никогда это слово так не ласкало слух рыжего и Мартина. Обычно в глубине души они на него обижались. Что говорить? философ многократно превосходил их знаниями и путешествовать в неизвестных лабиринтах пространственно-временных коридоров в компании сведения совеличия было бы намного безопаснее правда их приятель не имел физико-математического образования но зато от корки до корки прочитал научный журнал со статьёй о филодельфийском эксперименте Главное, чтобы он не приставал с лекциями и не отвлекал от цели перемещения в прошлое. Савелий Чужей и так несколько раз порывался объяснить им единую теорию поля Эйнштейна, и у рыжего заныли зубы, а у Мартина чуть было вправду не разболелся живот. Как всегда, то, чего очень ждали, не торопилось наступать. Заговорщики еле дотерпели до момента, когда квартира опустеет, чтобы никто из домашних не помешал их планам. Несмотря на долгое отсутствие Брыся и Пофнути, друзья надеялись, что им повезёт, и они успеют возвратиться к приходу Саши из школы, а заодно вернуть в лоно семей запропастевших приятелей, которым явно не хватило знаний. И они не смогли справиться с проблемой самостоятельно. Надежда надежды, но провожая утром Сашу, маму Лину и папу Николая Павловича, коты мурчали особенно старательно и проникновенно, а пёс облизывал родные лица дольше и тщательнее обычного на всякий случай. Какие вы милые! Понимаете, как мы переживаем за Брыся. Уходя последней, прослезилась Лина. Едва за ней закрылась дверь, питомцы дружно бросились в детскую. Выполнение задуманного не терпело отлагательств.